ствол. Ранее мы провели исследование рынка, вывели стратегию, поговорили о брендинге и уделили много букв контенту. Теперь у нас есть вся информация, чтобы сформировать техническое задание для нашего HR-портала. Что это и какой профит несет? И вообще, откуда эта гигантская сумма в человеко-часах на разработку? Спросит любой адекватный выдаватель денег в компании. И не то, чтобы я его выгораживал, но вопрос законный. По мне, так без HR-портала жить можно. Но ведь и без основного сайта тоже можно, хотя в последние годы даже у ленивого есть хотя бы лендинг. Очень удобно создавать HR-порталы организациям-экспатам, у которых и так на родине достойные сайты, а в филиале надо просто нагнать трафик. Хотите казаться взрослее? И с этим HR-портал помогает. Кандидат уже другими глазами будет смотреть на вашу компанию. Если вы IT-организация, тут вообще огонь. Покажите внешнему миру, в том числе потенциальным клиентам, что вы умеете. Нет денег на все это? Не обязательно вливаться в новую разработку. Сделайте сайт на недорогой платформе типа Tilda, где за 300 долларов подписки, сумму уточняйте, можно получить сайт в собственность и при этом реально запилить его всего за пару дней. Касательно переходов, у меня накопилась следующая статистика. В первый год отдельный портал дает приблизительно до 20% кандидатов при условии, что вы его отдельно не таргетируете рекламой. Когда я впервые создавал HR-портал, пересмотрел десятки других брендов и не впечатлился. Сегодняшние порталы лучше, но опять же, большинство сделано, чтобы просто было. А моя позиция такова. Если начинаешь что-то делать, делай это качественно, чтобы не было стыдно за свою работу. Это как в продажах. Если кому-то, неважно, новому клиенту или старому другу, пообещал сделать что-то бесплатно, Делай это круто. Это же твое лицо. Бесплатно не синоним плохо сделанной работы. Какая же структура HR-портала оптимальна? Приведу примеры блоков, которые, по моему опыту, должны входить в структуру сайта. Структура HR-портала. Информация о компании. Обучение, курсы. Отзывы студентов. Карьера. Блог. Отзывы сотрудников. Новости. Контакты. Можно добавлять или убирать пункты, ориентируясь на специфику бизнеса, но у меня в последние годы перечисленные были постоянными. Рассмотрим каждый пункт отдельно. Первое. Информация о компании. Часто это первое, что видит кандидат, и тут включается правило удаленных продаж. Если не заинтересовались секунд за 5-10, с большой вероятностью потеряете клиента. Поэтому очень хорошо продумайте, на что его подцепить. В зависимости от специфики отрасли, это могут быть мировые рейтинги из серии ТОП-3, рассказ о возможности наблюдать закат на море из вашего офиса или описание проекта, который производит революцию в вашей области. Главное, чтобы не было скучно, чтобы цепляло. А еще полезно строить фразы в форме вызова. После этого выкладываете все, что может заинтересовать соискателя. Какие технологии используете? Ценности и миссия компании. Например. Мы переросли уровень бизнеса ради бизнеса. Карьера и обучение, корпоративные праздники и семейные ценности, командная работа и индивидуальные достижения. Все это — наша компания. Как показывает практика, треть потока целенаправленно стучится, считая, что их видение соответствует ценностям и миссии компании. Ваши сильные стороны по сравнению с кем-то из конкурентов. Можно вообще с гигантами. Например, у нас, в отличие от офиса Google приоритете быстрое принятие решений. И другое. Второе. Обучение, курсы. В детстве у нас был культ мороженого, семечек и глазированных сырков. Сейчас их место заняли обучение, бизнес-литература и спикеры. Что делать, времена меняются. Приходится поспевать за всеми новшествами, развиваться, постоянно обучаться. Вообще у меня создается ощущение, что если ты не читаешь бизнес-литературу, не ходишь на очередные курсы и не постишь об этом в Инстаграм, то тебя начинают считать, как бы помягче выразиться, недалеким. Почему-то мало кто задумывается, что это просто хорошая работа маркетинга и пиара. Это как с армией. В СССР, если ты не ходил, считался недоразвитым, потом считался недоразвитым, если ходил, а сейчас каждый за себя решает сам. Советую и вам следовать этому тренду. К чему это я? к тому, что надо максимально фильтровать все, что вы читаете или к чему прислушиваетесь, а также то, что читают ваши сотрудники. Во многих компаниях на полках красуется корпоративная библиотека. Тема хорошая, зачастую очень полезная. Но можно так и сотрудника испортить. Вот примеры из моей практики. Сотрудник, начитавшись книг из серии «Как хорошо иметь свой бизнес», ведь можно рулить им, не вставая с шезлонга, с бокалом пиноколады -э в руке, уходит и пытается начать свое дело. Вы теряете крутого специалиста, возможно, с собой он прихватит еще пару неокрепших мозгов, но отвратительного управленца. А он через какое-то время понимает, что большинство того, что пишут в книгах, полная чушь. Выясняется, что авторы даже сами не следуют тому, о чем пишут, а бизнес держится не только на хотелках и коучах. Оказывается, надо еще и самому вкалывать. Слишком восприимчивый сотрудник читает все подряд, и его сознание скачет, как шарик для пинг-понга. Прочел одну книгу — у него одно мнение. Прочел другую — кардинально противоположное. И так постоянно. Причем подобное случалось не только с обычными специалистами, но и с руководителем уровня департамента. На основе нового мнения он начинал действовать вразрез с предыдущими принятыми решениями. Представляете, как каждый раз компанию начинало потряхивать? Были и другие интересные случаи на эту тему. Если и вы с чем-то подобным сталкивались, пишите мне на butlerbook.gmail.com. У нас за книги и все, что с ними связано, отвечает HR. Схема такая. Формируем обоснованные заявки на покупку книг от департаментов, можно в Trello, заодно сотрудники будут знать, на какой стадии закупка. Раз в месяц перед принятием бюджета выбираем по отзывам то, что будем покупать, бумажный носитель и электронный. Брендируем книгу своей наклейкой-обложкой, заносим в реестр движения книг, выбираем книгу месяца для тотальной читки. Далее привожу механизм. Книги должны соответствовать вашему видению, корпоративной культуре, миссии. Зачастую это восполнение пробелов для сотрудников. Очень часто люди воспринимают книги как авторитетный источник. И даже если вы сами безрезультатно пытались что-то вложить сотрудникам в голову, а после они то же самое прочитали в книге известного автора, нередко бывает эффект. Вау, почему уже раньше мне про это никто не сказал? Например, вы хотите показать, что такое настоящий сервис. Доставляя счастье, Тони Шей вам в помощь. Хотите развить сильную корпоративную культуру? Лидерство на все времена Дэвида Хена. Важно, чтобы книги не были прочитаны и забыты. Для этого устройте тотальную читку. Сначала пустите ее правила, как она работает и зачем нужна. Затем выбираете книгу месяца и завлекаете читку народ. Устанавливаете минимум на день, допустим, одна глава или 20 страниц. Дальше каждый в общем канале пишет, что он понял в этой главе, что планирует сделать на основе новых знаний, интересные цитаты. Желательно, чтобы кто-то из топ-менеджмента участвовал в этой процедуре, заодно направляя мысли сотрудников в нужное русло. Книги — это хорошо, но кроме них вам нужно запостить на сайте информацию о проведении курсов. Курсы бывают двух типов. Внутренние курсы. Возьмите экспертов из разных областей в вашей организации. Договоритесь о том, что в счет рабочего времени они составят план курса в своей области. Завлеките народ на прослушивание курса. Как правило, это не составляет труда. Идут даже из других отделов. Старайтесь проводить курсы после рабочего дня иначе организации это встанет слишком дорого. Проводите их каждые полгода-год в зависимости от текучки кадров и специфики бизнеса. Мы на постоянной основе проводим курсы по гибким навыкам с выдачей сертификатов и несколько профильных курсов, например, на тему управления проектами и подобных. Кстати, существует риск, который может обернуться положительным эффектом. Некоторые сотрудники после прохождения курсов просят перевести их в другой отдел. Внешние курсы. После того, как опробуете курсы внутри организации, вы спокойно можете начать проводить их на внешнего слушателя. Про это я уже писал ранее. Все, что касается курсов, надо красиво и компактно завернуть и выложить на сайт, показывая вашу экспертность. У некоторых кандидатов есть склонность к преподаванию, и для них подобная информация будет как красная тряпка для быка. Третье. Отзывы студентов. Как я уже писал раньше, мы сотрудничаем с университетами. Каждый год отбираем группу студентов на практику. Количество не имеет большого значения, главное — качество. Курированием практики занимается отдельный человек из управления организацией. Проводит ее несколько сотрудников. Количество зависит от экспертизы. Просто представить по одному студенту к каждому сотруднику — так вы мало чего добьетесь. Мы даем им реальные, выдуманные проекты, Разделяем на группы, предлагаем разные вводные, и месяц они проводят в шкуре сотрудника нашей организации. Потом подводим итоги, лучшим даем брендированные футболки и прочую атрибутику, а также PDP-план, Personal Development Plan, до конца учебы в университете. Если они его выполняют, забираем в штат. Важно делать все профессионально. Не забивайте на качество преподавания. Студенты должны выйти от вас, жалея, что не доросли еще до вашего уровня, а остальным разносить информацию, как у вас круто. Тех студентов, которых вы взяли в штат, через пару месяцев можно спокойно вешать на сайт с их рассказами о том, как они попали к вам в компанию и как от этого счастливы. Кстати, советую аватарки не делать мелкими. Они давно ассоциируются с левыми отзывами. Возьмите у сотрудника качественную фотку, желательно с профессиональной фотосессией. Или сделайте сами. На фото должно быть живое лицо, а не кислые мины, как в паспорте. Четвертое. Карьера. Это тот блок, на который точно будут кликать, поэтому здесь не должно быть полстрочки. Структура для ориентира следующая. Сначала идет стандартное брендирование. После этого можете закинуть вакансии. Информацию о вакансии можно разворачивать кликом на месте или дать прямую ссылку красивой кнопкой на джобный сайт. После этого вставляйте блоками текстовки. О том, как вы побеждаете текучку кадров, почему стоит выбрать именно вас, тут можно опять перечислить все ключевые плюшки, о дружеских отношениях в коллективе, общих интересах, совместных занятиях спортом, корпоративах. Потом даете цифры, сколько студентов обучено, сколько курсов проведено, сколько вовлечено преподавателей. О том, за какой срок развиваются сотрудники с нулевой позиции до серьезного уровня можно описать процедуру ревью. 50% успеха — это наличие данной процедуры в компании. О релокационном пакете, если он у вас есть. В конце не забудьте добавить «Подписаться на новости или блог компании» и ваши контакты. Пятое. Блог. Блог стоит разделить на несколько рубрик. Основная — новости корпоративной жизни. Сюда заливайте всю социалку. Конференции, помощь детям — конкурсы, корпоративы и прочее, что поднимает рейтинг вашей компании в глазах читателя. Корпоративный поход в стрип-клуб не размещайте, если, конечно, это не благотворительная акция с целью помочь одеждой несчастным девушкам. Можно отдельно вынести кейсы компании. Опишите проблемы, с которыми компания сталкивалась, и то, как она их решила. Кейсы работают следующим образом: с подобными проблемами наверняка сталкиваются сотни таких же компаний, как ваша. Кто-то справился, кто-то нет, кто-то нашел другой выход. Важно показать, что у вас возникают такие же проблемы, как и у всех, что вы их решаете и делитесь этим, тогда вы точно будете в тренде. Плюс поисковые роботы. Хотя в момент написания книги алгоритмы в очередной раз поменялись, поэтому не будем останавливаться на этом подробно. Если ведете свой канал на YouTube, тоже включайте его в блог. О том, что и как можно транслировать, расскажу далее в разделе о СММ. Шестое. Отзывы сотрудников. Берете сотрудника, даете ему вводные и пусть пишет отзыв. Желательно брать сотрудников с яркими отличительными характеристиками. Иностранцев, спортсменов, стендаперов и так далее. Старайтесь миксовать отзывы по гендерному признаку, по возрасту, по занимаемому уровню в компании. Отлично заходят истории успеха. Пришел студентом, проработал пять лет, теперь я топ-менеджер компании. Конечно же, все текстовки необходимо писать как можно эмоциональнее и в разном стиле. Не стесняйтесь упоминать, что работа в вашей компании позволяет совмещать ее с личной жизнью. Также стоит ненавязчиво перечислить в тексте корпоративной плюшки. Некоторые компании по каким-либо причинам не хотят или не могут светить в общем доступе фото своих сотрудников. Например, вы работаете с западными деньгами, кто-то под санкциями и прочее. В этом случае сотрудники можно нарисовать, причем буквально. Много лет назад это было хайпом, так же, как и почта на Рамблере. Но в отличие от Рамблера, тренд с рисованными аватарками теперь повторяется. Да и смотрится это довольно стильно. Седьмое. Новости. Скорее всего, все новости вы транслируете в блог и в социальные сети. На основной страничке стоит оставлять только самые свежие новости о компании и ее деятельности. Иногда отдельные новости стоит закрепить, что-то сильно значимое, что не повторяется регулярно. Например, то, что вы в очередной раз участвовали в ежегодной открытой конференции, закреплять не стоит. Но если вы поучаствовали спикерами в закрытой конференции федерального или мирового уровня, куда каждый мечтает попасть, другое дело, закрепляйте. Если вы отказали в работе Илону Маску или вас захотел купить Сбербанк, а вы в ответ предложили купить его, это тоже удачные новости для закрепления. Восьмое. Контакты. Здесь все просто. Указывайте максимальное количество контактов. Социальные сети. Все должно быть кликабельно. Телефоны. Желательно иметь 8800. Сейчас он стоит копейки, да еще и IP-телефония в подарок. По соотношению цена-качество мне нравится задарма. Интерактивную карту с расположением. Однажды видел, как люди запарились и смасштабировали карту от размера галактики до своего физического адреса. Смотрелось забавно, хотя и непрактично. Адреса. В первую очередь, где проходят собеседования. Форму обратной связи. Для ленивых. Описанная структура сайта родилась благодаря опросу сотен сотрудников разных социальных, возрастных и прочих групп. Мы выявили, что такая структура максимально дружелюбна для пользователя. Конечно же, без хороших дизайнеров и фронтенд-разработчиков не обойтись. Если следовать описанной структуре, но при этом забить на дизайн и нормальную верстку, каким бы контент ни был, пользоваться вашим сайтом никто не захочет. Форум Винского не в счет. Есть еще куча мелких штук типа seo оптимизации но это уже не ваши проблемы, а проектного менеджера, который будет следить за разработкой сайта.